14 апреля. Великий вторник. Вероника. «Жрачка приехала!» — Катя теребит меня за плечо. Разлепляю глаза. В камере опять горит свет. «Сколько времени?» «Да фиг знает, вечер уже. Прикинь, целый день не кормили гады. Я уже стучать начала. А тебя, походу, дрыхом накрыло. Я тут в дверь барабаню, как бешеная. А ты дрыхнешь и дрыхнешь. Вставай, давай пожрём, тут вроде суп какой-то». Высовываюсь из-под одеяла. На привинченном к полу железном столе стоят миски, лежат ложки и несколько кусков хлеба, прямо на грязной столешнице. Спросёнок не понимаю, хочу ли я есть, да и смогу ли. Слабость и тошнота, как после тяжёлой ночи в терминальном. «Эй, а что это за прикид у тебя?» Катя разглядывает меня, сидя за столом и протирая ложку краем футболки. «Это что-то докторское, что ли?» «Докторское. Говорю я, вставая и пытаясь утвердиться на слабых, онемевших ногах. «Тебя, значит, прямо в больнице замели?» «Угу». Я добираюсь до стола и сажусь напротив Кати. «Ну, понятно», — кивает она. Я смотрю ей в глаза и говорю со всей твердостью, на какую способна сейчас. «Я не торгую наркотой, если ты об этом». «Да пофиг мне!» Она откусывает хлеб и начинает хлебать из миски. «А мне не пофиг, что ты обо мне думаешь». я опять начинаю злиться. О, -о, о улыбается Катя набитым ртом. «За это уважуха тебе. Людям не должно быть пофиг, что о них думают. По мне это самое главное». В миске, стоящей передо мной, что-то мутное, явно холодное, по цвету похожее на гороховый суп, а по запаху — на зимнюю овощную базу. Вспоминаю подходящее слово «баланда». Беру со стола ложку — Долго решаю, есть такой ложкой или плести с ней к раковине и вымыть хотя бы без мыла. Нет, есть не помыв, точно не смогу. Щелкает замок, скрепит дверь, и в камеру вкатывается вчерашняя рыжая тетка. «Фомичева, на выход!» «Хоть пожрать человеку дайте!» — протестует вместо меня Катя. «На выход!» сказала — сказала. Тетка буравит меня рыжими глазами. Накладные карманы на ее униформе нелепо венчают могучую грудь. Делать нечего, шагаю к двери за тёткой. «Эй, ты обуйся хоть!» — кричит мне вслед Катя. «Не во что, слетела обувка». «Если к следаку тащат, то без адвоката нахер посылай, и всё!» — кричит Катя. Я оглядываюсь на неё и киваю, разом и соглашаясь, и прощаясь. Катя поднимает вверх два пальца, подбадривая меня знаком победы. Потом оставляет один средний палец и тычет им вслед тётки. «Я тебе показываю говорит тетка, не оборачиваясь, будто видит затылком. И также, не оборачиваясь, командует мне. «Руки назад взяла!» В коридоре меня ждет конвоир с наручниками. Пацан еще плюгавее вчерашнего. Странно. Зачем они нанимают таких шипздиков? Разве что у них черные пояса под зюдо? Наручники он прицепляет мне на правую руку, себе на левую. Идет рядом со мной по коридору. Мы с ним одного роста и, наверное, одного веса. Вот умора. Во мне закипает, клокочет злость, хоть изнобит и едва волоку ноги от слабости. Сволочи, лилипуты убогие. Больше не буду их бояться, пусть делают, что хотят. Пытаюсь представить, какой он, этот всемогущий следователь, который будет решать мою судьбу. Такая же тупая скотина, как усатый. И что мне говорить ему, как себя вести? Катя права. Без адвоката буду молчать, и все. Хотя кто может поручиться, что их адвокаты чем-то лучше и честнее того же Усатого? Не говоря уж про судей. Мы с Шибзиком проходим мимо всех дверей и оказываемся у выхода. Странно. Значит, следователь где-то в другом здании. Останавливаемся у серой железной стойки возле турникета. «Ждать здесь», — говорит конвоир. «Чего ждать? Что они еще придумали?» За стойкой сидят двое в форме, как я понимаю, дежурные. Перед ними компьютеры. А выше на стене висит телевизор. На его экране мелькают какие-то кадры, что-то бормочет диктор. Машинально поднимаю глаза и вдруг вижу себя, свою разукрашенную синяками физиономию. И где это меня показывают? Надо же. Новости, Первый канал. Камера отъезжает. «Становится видно, что я стою на ступеньках хосписа рядом с Ваней в толпе родителей и врачей. Значит, это снимали вчера на нашей сорванной пресс-конференции. Начинаю вслушиваться в агрессивную скороговорку диктора. на лицо спланированная акция захвата государственных медучреждений и превращения больных детей в заложников. Кто стоит за этой акцией, мы расскажем позже. А сейчас о тех, кто выполняет этот бесчеловечный план». Вот что представляют собой эти люди, выдающие себя за борцов с несправедливостью. Только что вы видели лицо Вероники Фомичевой, наркоманки и наркодилерши, против которой, как нам стало известно, возбуждено уголовное дело по статье «Хищение избыт наркотических препаратов». А это Яков Кастама, другой сотрудник хосписа, когда-то с позором изгнанный из рядов российской армии за пьяный дебош. На экране появляется Яков Романович. Красный, с выпученными глазами, с поднятыми кулаками, он что-то гневно говорит. Кто не знает Якова Романовича, легко поверит, что он и впрямь пьяница и дебошир. На экране костама зачем-то выделен четкой полосой, а все стоящие рядом размыты. А, догадываюсь я, это затем чтобы не показать стоявшую рядом с ним Марию. Похоже, они еще не решили записывать ее во враги народа или нет. «А вот еще один поборник справедливости», — клокочет диктор. Внешность этого типа недвусмысленно говорит о его извращенных наклонностях. В кадре Саша-Паша во всей красе, да еще и с идиотской ухмылкой. И вот этим, с позволения сказать, педиатрам каким-то образом была доверена забота о больных детях. Впрочем, люди с грязными намерениями порой втираются в доверие самыми циничными способами. Диктор ракочет все злее. а на экране появляется лицо отца Глеба. «Вот некто Константин Панин, выдававший себя за священника и якобы служивший в больничной церкви. На самом деле он, попирая традиции православия, проводил здесь мессы с католическими пасторами. Сейчас вы видите одного из них рядом с Паниным, но в храме при больнице происходили и более страшные вещи». Голос диктора опускается до зловещего рычания. «Нам удалось найти документальное доказательства какого рода ритуалы практиковал Панин, вовлекая в них юных пациентов. Эти кадры сняты ночью при слабом освещении, но можно понять, что происходит нечто чудовищное». «На экране вижу отца Глеба, Леньку и Риту в нашей церкви возле замотанного в пленку распятия. Узнаю тот ночной молебен, который устроил отец Глеб для Риты и Леньки». Видео черно-белое, дерганное. Похоже, запись с камеры наблюдения. Надо же. Я и не думала, что в нашей церкви есть такая камера и что запись с нее доступна кому следует. Вот Рита, Ленька и отец Глеб подходят к распятию. В руке священника блестит нож, которым он режет пленку, открывая фигуру Христа. Тот самый момент, который почему-то испугал нервного Ваню, и мне пришлось успокаивать его. «Что это, если не надругательство над цветынями?» — заходится диктор. «Смотрите еще раз!» Кадр укрупняется, повторяется момент, когда отец Глеб вонзает нож в пленку, а потом склоняется над распятием и что-то бормочет. За кадром нарастает зловещая музыка. «И вот эти сатанисты, педофилы и наркоманы!» — захлебывается диктор. Сегодня требуют не мешать им расцлевать беззащитных больных детей и готовы пойти на все, взяв детей в заложники, прикрываясь ими как живым щитом. Страшно представить, что творится сейчас за стенами захваченного ими хосписа, одного из тех, которые стали очагами масштабной провокации, явно организованной извне. «Все увиденное и услышанное пролетает сквозь меня, как стая черных, галдящих и гадящих птиц». В голове хаос. Перевожу взгляд на дежурных, сидящих под телевизором. Они не смотрят новости. Оба уткнулись в свои компьютеры. Зато мой конвоир просмотрел весь сюжет и сейчас пялится на меня в тупом изумлении с приоткрытым ртом. «Так это чё? Ты типа оттуда, что ли?» «Заткнись, опёнок», — тихо говорю я. «Будешь вякать, я тебе ухо отгрызу, мне терять нечего». Он набирает воздуха, чтобы что-то сказать, но молчит, уставясь в мои глаза и понимая, что сейчас я вправду могу отгрызть ему что угодно. Сажусь на пол прямо возле стойки. Сил нет совсем. Да еще нос почему-то начинает ныть все сильнее. Недомерок конвоир не смеет приказать мне встать. Моя рука висит в наручнике, пристегнутом к его запястью. Мимо проходят люди в форме и в штатском, не обращая на нас внимания. Моя лихорадочная дрожь теперь усиливается нервной дрожью. Впервые в жизни понимаю, что значит «трястись от злости». Наверное, я похожа сейчас на маленькую злобную собачку на поводке, которая готова изорвать в клочья весь мир, дать только волю. Сгибаю ноги, упираюсь лбом в колени. В такой позе я обычно возвращалась к жизни после своих подключений. «Господи, если бы я могла...» Отдать всю боль, которую вбирала в себя. Взорваться этой болью, как бомба. Они бы здесь разом все загнулись. Весь личный состав их долбанского СНК. Чувствую, как чьи-то пальцы тычут мне в затылок. «Девушка, давай, вставай, поедем». Поднимаю голову. Надо мной нависает ваххабит. «Давай, отстегивай уже». Говорит он конвоиру, и тот отцепляет наручники от своего запястья. Обеими руками ваххабит берет меня за плечи и ставит на ноги. Опять удивляюсь его силе. «Куда? Куда поедем?» Я смотрю в ваххабиту в лицо. В его густой бороде белеют зернышки риса. Плов, что ли, ел? «Слушай, честно говорю тебе, не знаю. Начальник дал адрес, сказал, вези туда». Пару секунд размышляю, подчиниться или свалиться на пол, пусть тащат на руках, пусть везут, куда хотят. Ноги подкашиваются. «Эй, девушка, ты совсем слабая стала, да? Еду давали тебе, нет? Ладно, давай на дороге тебе что-нибудь куплю». Он ведет меня на улицу, обхватив за плечи, но не грубо, как в прошлый раз, а скорее поддерживая и помогая. «Мы оказываемся перед вчерашней лужей». Ваххабит вспоминает, что я в носках, и, недовольно ворча, обходит со мной лужу, подводит к чёрной БМВ. «Давай садись наперёд!» Прежде чем сесть в машину, осматриваюсь. Мы во дворе СНК, на стоянке, залитой электрическим светом. Выше фонарей — тёмное небо. Но, похоже, сейчас не ночь, а вечер, край неба за крышами ещё светлый. В машине вахабит замечает, что на моей руке болтаются наручники. «Что, он это не снял, да? Э, дурак!» «А ключа нет у меня. Ладно, давай так поедем». Он блокирует двери, заводит мотор и выруливает со стоянки. Перед нами открываются железные ворота, выпуская нас в город. Впереди красными и белыми реками огней течет проспект. «Холодно тебе, да?» Вахабит крутит ручку обогрева. «Давай сейчас тепло сделаю». Я поворачиваю голову, смотрю на него. «Мне нужно заговорить с ним». Причем как-то выдавить из себя нормальные человеческие слова. «Вашего товарища зовут Влад, я запомнила. А вас как зовут?» Вахабит тоже поворачивает голову, смотрит непонятно как, но кажется не зло. «О, не товарищ мне, просто так работаем», — говорит он. «А мое имя Карим». «Прошу вас, Карим, дайте мне телефон. Меня ищут и не знают, где я». «Твой телефон в управлении остался». Карим отворачивается, смотрит на дорогу. «Ну, дайте тогда ваш телефон, пожалуйста». Он не отвечает, подруливает к тротуару. «Сейчас кушать куплю тебе». Карим выходит из машины, не забыв заблокировать двери. «Даже если бы он не закрыл машину, вряд ли у меня хватило бы сил на побег. Вижу, что он идет к освещенной ловчонке, где готовят шаурму. Продавец приветливо улыбается ему, наверное, знакомый». Через минуту Карим возвращается в машину и протягивает мне кулечек из лаваша, нашпигованный мясом. «Давай, кушай!» «Спасибо. Я беру из его рук шаурму». «Последний раз ела такое...» «Не помню где. Наверное, где-нибудь в марракеше «Запах вроде бы ничего. Откусываю с краю и только сейчас понимаю, как зверски голодна. Стесняюсь Карима, который смотрит на меня». Но все равно ем с жадностью, быстро расправляюсь шаурмой и за неимением салфетки вытираю руки о робу, оставляя на ней жирные черные пятна от шаурмы и от вчерашней краски. «Еще тебе купить?» — вахабит смотрит с улыбкой. «Нет, все, спасибо, Карим. После шаурмы чувствую себя получше». «Свой телефон дать не могу тебе», — говорит Карим. Вот телефон Назима, он мой друг, тут работает. Звони только один раз. Хватаю телефон, который он протягивает мне. Динин номер я помню наизусть. Гудки? Гудки. Нет, не берет. Номер Марии я не знаю. Ванин? Не помню. Телефон отца Глеба тоже не знаю. Помню общий номер хосписа. Набираю. Короткие гудки. Занято. Еще раз. Занято. «Вот чёрт!» «Не получается, да?» Карим смотрит сочувственно. «Ладно, извини, надо ехать». Он отбирает у меня телефон, выходит из машины и возвращает телефон продавцу шаурмы. Едем дальше, двигаемся в сторону центра. Вечерний поток машин плотный, медленный. Почему Дина не ответила? Увидела незнакомый номер. Не могла ответить. Остаётся только гадать». В любом случае шанс упущен. «Господи, куда же меня все-таки везут? Зачем?» Наверное, Карим врет, что не знает. Он рулит молча и даже мурлычет себе под нос какой-то «Алахай-Махалай», будто везет не арестантку, а случайную пассажирку. Бомба у меня внутри, еще недавно готовая взорваться, остывает, гаснет. Или просто измотана так, что даже злиться долго не могу. «Девушка, почему все время дрожишь? Больная?» Ваххабит еще прибавляет отопление в салоне. «Да, больная». «А что за болезнь у тебя?» «Что за болезнь?» — повторяю я. «Похоже, стокгольмский синдром». Я поворачиваюсь к ваххабиту и в упор смотрю на него. «Заразный? Нет?» — с тревогой спрашивает он. Мы в центре, внутри бульварного кольца, едем по тихим безлюдным переулкам. Кто может ждать меня здесь, в этих особняках, закованными оградами? Вы прибыли в место назначения. Это голос навигатора. Стоим перед ажурными воротами, за которыми виднеется дом с белыми колоннами. Ворота чуть приоткрываются, выходит охранник в черной униформе. Карим опускает стекло. — Мы сюда, к Артему, сказал, ждет нас. Охранник недоверчиво смотрит на бородатого Карима и, заглянув в машину, еще более недоверчиво оглядывает меня. «Девушку как зовут?» — спрашивает он Карима. «Э, как зовут тебя, скажи ему!» — поворачивается ко мне Карим, то ли вправду забыв мое имя, то ли считает, что я должна сама ответить. «Вероника», — говорю я. «Вон туда, к боковому подъезду». Охранник протягивает руку, показывая, как нам проехать к особняку. Потом отворачивается и что-то бормочет в рацию. Ворота перед нами распахиваются. Едем между клумбами с какими-то вечно зелеными кустами, подъезжаем к боковому подъезду. Там стоит дюжий парень с короткой щетинистой бородой и в такой же длинной монашеской рубахе, какие носит отец Глеб. Похоже, встречают нас. Как и охранник заглядывает в машину, видит меня, Лицо его удивлённо вытягивается. «Вы, Вероника?» Молча киваю, совсем переставая понимать, что происходит. «Выходите, я провожу вас в дом». Парень пытается открыть дверь машины с моей стороны. «Э, что такое?» — сердито говорит Карим. «Нам надо вместе идти». «Хорошо», — кивает монах. «Поставьте машину на стоянку за домом». Мы уезжаем за угол особняка, где стоят три одинаковых чёрных «Мерседеса», и чёрный микроавтобус. Выходим из машины. Под ногами — мокрая холодная брусчатка. Дюжий монах ждёт нас у подъезда, открывает перед нами высокую дверь с хрустальными стёклами. Входим, осматриваемся, и мне сразу приходит в голову старинное слово «липота». Вестибюль сверкает полированным деревом, мрамором, золотом. А потолок-то потолок — потолок, сикстинская капелла. а иконы на стене громадные все в серебре в самоцветах эй что это здесь в голосе карима слышится замешательство уставясь на иконы он столбом застывает в дверях здесь резиденция святейшего владыки сафрония отвечает угрюмый монах с некоторым удивлением а вы что не знали куда едете нет говорит карим только адрес был резиденция святейшего владыки Что это значит? Кому и зачем я могла тут понадобиться? Вы можете подождать здесь, — говорит монах Кариму, а я провожу Веронику к владыке Артемию. Нет, так не нужно. Вижу, что Карим нервничает все сильнее. Давай сейчас зови старшего сюда. Монах оглядывает Карима с заметной неприязнью, но молча кивает и уходит куда-то внутрь дома. А мы так и остаемся торчать у входа. Сквозь мокрые носки чувствую, что мраморный пол в вестибюле теплый, не иначе с подогревом. Через пару минут угрюмый монах возвращается, а за ним идет высокий, худой, бледнолицый священник. Хотя почему я сразу решаю, что он священник? Одежда на нем обычная, светская, серые брюки, черная водолазка. Но чем-то он похож на нашего отца Глеба. Аккуратные усы и борода, длинные волосы, собранные назад. В третий раз за несколько минут я удостаиваюсь изумленного взгляда. Однако вошедший священник разглядывает меня дольше всех. Так долго, что я успеваю как бы увидеть себя его глазами. Взлохмаченные волосы, черно-синяя физиономия с распухшим носом, измызганная роба, болтающиеся на запястье наручники, грязные носки. Почему-то вспоминаю, как уставился на меня папаша Дэвида, когда мы заявились в ЦИТО после наших алтайских приключений, и я была такой же грязной, драной и нечесанной. «Господи, Вероника!» — священник делает ко мне шаг, но останавливается. «Что же это? Кто вас так? И почему вы без обуви?» «Слетели», — угрюмо говорю я. «Уважаемый!» — вступает в разговор Карим. «Это вы, Артем?» «Да», — священник отлепляет от меня взгляд и переводит на Карима. «Я Артемий. Мне сказали привезти эту девушку к вам, а потом увезти обратно. Вам надо понимать, уважаемый, что эта девушка под следствием. Давай вы с ней говорите или что, я не знаю, а я буду в машине». Карим бросает тревожный взгляд на иконы. «А потом вы мне ее приведете, и мы уедем. Так, уважаемый?» На несколько секунд Артемий задумывается, потом кивает Кариму. «Так, но наш разговор может занять несколько часов». «Эй, я понял, да?» Карим смотрит на меня с нескрываемой брезгливостью. Кажется, думает, что я какая-нибудь девушка по вызову или что-то в этом роде. «Ох, Ника, видно, никогда не избавится тебя от клейма шалавы». «Не мое дело, уважаемый», — говорит Карим Артемию. мне сказали я привез потом увезу обратно все давай я пошел в машину он резко поворачивается и уходит а я удивленно смотрю на артемия и что же это за разговор на несколько часов у нас тут намечается идемте в мой кабинет говорит артемий и открывает передо мной дверь мы проходим еще одно роскошное помещение с шелковыми обоями с огромным столом посередине золотым иконостасом в углу. Потом, миновав короткий коридор, входим в кабинет с дорогой мебелью, облепленной бронзовыми финтифлюшками Один из углов здесь тоже занят иконами, а на стене висит большая картина. Какой-то древний город, над которым возвышается не то белая крепость, не то огромный храм. И к храму тянутся цепочки людей, маленьких, как муравьи. А сзади на город наваливается зловещая черная туча. Артемий показывает на кожаный диван под картиной. Садитесь, Вероника. Диван кажется холодным, поэтому сажусь на краешек. Так и есть, холодный как лёд. Боже, год жизни отдала бы сейчас за пять минут под горячим душем. Артемий начинает расхаживать по кабинету. Даже не расхаживать, а метаться. Вижу, что он весь на нервах. Останавливается передо мной, говорит быстро, отрывисто. Так, Вероника, прежде всего скажите. «В чем вы нуждаетесь прямо сейчас? Вы голодны?» Голос у Артемия будто бы сдержанный, даже кроткий, и в то же время нетерпеливый, тревожный. «Прямо сейчас я нуждаюсь в телефоне», — говорю я. «Меня арестовали вчера и до сих пор в хосписе не знают, где я и что со мной. А там люди, которые ждут моей помощи». Прежде чем я заканчиваю фразу, Артемий протягивает мне телефон. «Набираю Дину, набираю хоспис». Та же история. Дина не берёт, а телефон хосписа занят. «Вот и я целый день не могу дозвониться до отца Глеба», — говорит Артемий. «Уже бы и сам поехал к нему, да только отлучиться отсюда мне никак нельзя». «А вы знакомы с отцом Глебом?» — удивляюсь я. «Знакомы», — кивает он. «И давно. Мы земляки. Вы хотели о чём-то говорить со мной?» «Да, это очень важно». «Но только...» «Перебиваю я его. Боюсь, не смогу ни о чём говорить, пока мне не принесут какой-нибудь плед или одеяло». «Да-да», — спохватывается он и кричит в сторону двери. «Ефрем!» Почти сразу на пороге возникает угрюмый монах, встречавший нас у входа. «Неужели стоял за дверью?» «Принеси плед и горячего чаю для Вероники», — говорит ему Артемий. Потом присаживается в кресло напротив меня. Тоже на самый край, смотрит перед собой невидящим взглядом, думает о чём-то, через минуту вскакивает, говорит. «Сейчас вернусь», и выбегает из кабинета. Сижу на ледяном диване, обхватив себя за плечи, и всей своей мёрзнущей гусиной кожей чувствую нервное напряжение, царящее в этой нелепо-роскошной резиденции. Кажется, оно острыми шипами торчит изо всех стен, электричеством трещит в воздухе. Хотя вообще-то воздух здесь пахнет пряно и приторно, так же, как и в церкви у отца Глеба. Артемия и Ефрем возвращаются вместе. В руках у Артемия синий шерстяной плед, а Ефрем несет поднос с дымящейся чашкой чая и тарелкой с сухарями, ставит поднос на маленький столик рядом с диваном. Артемий протягивает мне плед, и я поскорее закутываюсь в него. Ефрем исчезает, а Артемий опять встает передо мной. Артемий протягивает мне плед, и я поскорее закутываюсь в него. Ефрем исчезает, а Артемий опять встает передо мной. «Вероника, я вызвал вас сюда...» Он осекается. «Вас привезли сюда...» «В общем, вы здесь, потому что о вас мне рассказал доктор Зорин». «Что?» Я вскакиваю, едва не опрокинув столик с подносом. «Да-да, Зорин». Артемий смотрит удивлённо, ему непонятно, чего я так сполошилась. А мне вдруг хочется бежать отсюда. Куда угодно, хоть в машину к ваххабиту, везите обратно в тюрьму. Хотя глупо, конечно. Тьфу ты, совсем я распсиховалась. Но что-то есть в глазах этого Артемия недоброе, даже пугающее. Не втянули бы меня во что-то ещё худшее. Что им наболтал обо мне Зорин? Как они смогли найти меня и вытащить из СНК? «Послушайте, я не знаю, как к нему обратиться. Отец Артемий, просто Артемий. Послушайте, Артемий, объясните толком. Откуда вы знаете Зорина? Что он обо мне говорил?» «Три дня назад Святейший Владыка приезжал к вам в хоспис, служил в вашем храме. Я тоже был там». Артемий говорит быстро, напористо. «Я слышал, что Зорин — очень хороший анестезиолог, поэтому воспользовался случаем, чтобы познакомиться с ним». зачем послушайте вероника то что я скажу должно остаться между нами у святейшего тяжелый недуг с болью которую он вызывает уже никто не может справиться беда в том что применять сильные наркотики нельзя от них владыка придет в такое состояние что не сможет служить но и боль уже не дает ему служить а сейчас он на секунду умолкает и снова пристально смотрит на меня сейчас ситуация такова что владыка не может не служить По крайней мере, до тех пор, пока не пройдет пасхальная служба. Ну так вот. Доктор Зорин уверял меня, что сможет подобрать для святейшего препараты, которые и боль достаточно уменьшат, и сознание не затуманят. Сегодня его святейшеству стало настолько плохо, что я позвонил Зорину. Артемий опять начинает шагать по кабинету. Вероника, еще раз повторю. «Состояние святейшего владыки — тайна, о которой может знать только его ближайшее окружение, иначе беда. Стараюсь взять себя в руки, унять дрожь, кутаюсь в плед. Насчет сохранения тайны можете быть спокойны. Меня не интересуют ваши церковные дела. Но я до сих пор не понимаю, зачем я здесь. Вот вы позвонили Зорину, и что?» «Да-да, я позвонил Зорину в надежде, что он сможет помочь». Артемий, наконец, садится в кресло. Но Зорин был пьян. Я сразу понял это по его голосу. Артемий брезгливо морщится. И все же я рассказал ему об ухудшении здоровья владыки. Зорин заявил «Не волнуйтесь, я знаю, что делать». Велел мне взять ручку и записать название препаратов, которые должны помочь. Несколько раз он сбивался, путался в дозировке. В конце концов выругался и сказал «Нет, без меня вы всё равно не справитесь, а я приехать не могу». Потом понёс чепуху про колокольный звон, про какие-то белые фигуры и бросил трубку. Вот это было так неожиданно и так скверно. Разговор с Зориным в хосписе обнадёжил меня, а тут такое. Артемий нервно стискивает руки. Кожа на руках и на лице у него бледно-жёлтая, тонкая, покрытая сетью морщин, хотя он совсем ещё не старый. Зорин сам позвонил через полчаса, продолжает он. На этот раз говорил более связно, почти трезвым голосом. «Я знаю, кто вам нужен», и назвал ваше имя и сказал, сказал, что вы владеете особым даром избавления от боли. Он говорил убежденно, упомянул, что вы вместе работали, что он вам ассистировал, и вы могли помочь даже самым тяжелым пациентам. Поймите, Вероника, положение таково, что я готов зацепиться за любую надежду. При этом по роду службы я не раз сталкивался с удивительными и чудесными вещами, слышал о них из первых уст и даже сам был их свидетелем. Поэтому я готов поверить, что слова Зорина могут быть правдой. Несколько секунд Артемий смотрит куда-то поверх моей головы, и я понимаю, что он уставился на картину, висящую надо мной. Почему-то кажется, что эта картина давит на меня. И хотя я ее не вижу, от нее исходит угроза, будто черная туча. которая вот-вот проглотит нарисованный город, опасный для меня. Зорин сказал, что вас задержали сотрудники наркоконтроля и обвиняют в том, чего вы не делали. Это он так сказал? Я пристально смотрю на Артемия. Да, именно так. Зорин знал, что вы находитесь в изоляторе СНК. О том, чтобы вас доставили сюда, я договорился со знакомыми сотрудниками Министерства внутренних дел. И теперь... Теперь, Вероника, я хочу услышать от вас. Вы действительно способны облегчать боль? Если так, вы должны нам помочь. Прямо сейчас я готов отвезти вас к владыке». С каждым словом Артемия во мне нарастает страх. Не тот вчерашний жалобный страх за себя, за свою сломанную жизнь. И даже не тот острый болезненный страх, который охватывает меня при мысли об Алёше и Марии, оставшихся без моей помощи, а другой огромный страх, подобный тому космическому одиночеству, которое накрыло меня перед встречей с Марией. Замечаю лихорадочный блеск в глазах Артемия и понимаю, что он видит не меня, а то, что во мне. И будь его воля, он бы вырвал это из меня, потому что это нужно ему, нужно его владыке. Не знаю, откуда в нём эта алчность. Может быть, от великой и искренней любви к владыке. Может быть, от желания любой ценой скрыть его болезнь. Но мне-то какая разница, если я чувствую, что чужая жадная рука тянется к самому дорогому, что у меня есть. С тех пор, как я научилась помогать, мир стал казаться мне враждебным. Я начала бояться, что настанет день, и явится кто-то, чтобы отобрать у меня все». Я словно бежала по разбойничьему лесу, прижимая к себе бесценное сокровище. И вот так и не смогла уберечь его. Артемий опять вскакивает на ноги, стоит передо мной, говорит все громче, будто хочет докричаться до меня. «Вероника, послушайте, владыка Сафроний, он мне как отец, больше, чем отец. Он замечательный человек, лучший из всех, кого я знаю». И сейчас ваша помощь нужна не только ему. Она послужит делу огромной важности и будет поистине спасительной. Видите, я с вами предельно откровенен. А вы, Вероника, ну что же вы молчите?» Артемий подходит все ближе и уже просто нависает надо мной. Лихорадочно решаю, что ответить. Начать отнекиваться, сказать, что Зорин просто болтал по пьяни? Нет, это не пройдет. Во-первых, Артемий уже поверил Зорину, заварил кашу с моим извлечением из СНК и теперь впился в меня как клещ. Но даже не в этом дело. Он не поверит мне просто потому, что я совсем не умею врать. Ну и главное, если я откажусь, мне точно не избежать возвращения в лапы наркоконтроля со всем, что за этим стоит. Значит, так или иначе... Придется раскрыться перед этим Артемием. Ну что ж, сегодня утром я думала о том, как убедить Усатого отпустить меня и не нашла нужных слов. А этот Артемий, вроде бы он говорит на человеческом языке и смотрит сочувственно. Артемий, выслушайте меня и постарайтесь понять. И, пожалуйста, сядьте, так невозможно разговаривать. Послушайте. Озноб и дурнота мешают мне собраться с мыслями. Я действительно могу облегчать боль, но не всем и не всегда. Чтобы это получилось, мне должно быть по-настоящему жалко того, кому больно, жалко до глубины души. Последние два года, с тех пор, как я обнаружила в себе эту способность, я помогала только детям, к тому же самым несчастным детям, обреченным, страдающим неизвестно за что, таким, как дети в нашем хосписе. Их жалеть легко. И их боль как будто сама тянется ко мне. Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу сказать. «А ваш святейший владыка...» Я не могу испытывать к нему такое же сострадание. Я не знаю его. Могу ему посочувствовать, понять, что ему больно, но только умом, а не сердцем. А здесь обязательно нужно сердце. Только в нем есть то, что включает мою способность помогать. Только там эта кнопка». А если кнопка в закрытом ящике, до нее никак не добраться. Говорю, а сама с отчаянием понимаю, что говорю не то. Будто читаю какую-то убогую инструкцию. Какая клешему кнопка? Какой ящик? Гляжу на Артемия и вижу, что он слышит только одно. Я не хочу помочь его владыке. Он больше не смотрит на меня. Сидит на краю кресла, уперев локти в колени, сцепив пальцы в замок. мрачно уставившись в пол. «Значит, вы помогали только детям?» «Да. То есть...» «Один раз помогла и взрослому, но это был человек, которого я любила». «Любила», — глухо повторяет Артемий. «Но я ведь сказал вам, что Владыка — очень хороший человек, замечательный. За что же вам его не любить?» Он поднимает на меня глаза, и мой страх — еще усиливается. Нет, он не слышит меня, не понимает. Допустим, у меня нет поводов не любить вашего владыку, осторожно говорю я, но дело не в этом, а в том, что у меня нет поводов любить его, понимаете? Я верю вам, что он замечательный человек, но не могу перенести в свое сердце ваши чувства. А вы попробуйте. говорит он, заставив меня вздрогнуть от его холодного приказного тона. «Вы о чем, Артемий?» «О том, что вам придется попробовать». Он в упор смотрит на меня. «Я сделал так, что вас привезли сюда, и могу сделать так, что вы останетесь здесь, но только если в том будет необходимость. Понимаете, Вероника? Я даже могу сделать так, что ложные обвинения с вас будут сняты, Конечно, только при условии, что вы сможете нам помочь». «Вот и поговорили. Видно, до Усатого было бы проще достучаться. Но ты ведь сегодня дала себе слово не бояться их. а Вот и не бойся». Поднимаю на Артемия глаза. «Да, я все поняла. Хотя нет, не все. Не поняла, чем вы отличаетесь от Зорина». Артемий смотрит с раздражением. «При здесь Зорин?» При том, что Зорин тоже хотел, чтобы я поступила в его распоряжение. Впрочем, дело не в этом. Вы сказали, что давно знаете нашего священника, отца Глеба. Наверное, даже были дружны с ним. А вы в курсе, что его выгнали? Или как это? Я вспоминаю документ в телефоне отца Глеба. В курсе, что ему запретили служить в церкви. А слышали, что его на всю страну объявили маньяком, сатанистом и вообще черт знает кем. а ещё какие-то уроды прострелили ему руку. Я видела этих уродов, они были в чёрных футболках с крестами, и чего-то там было написано, типа «С нами Бог». А единственное, в чём виноват отец Глеб, так это в том, что он днями и ночами пытался утешить умирающих детей и их полоумных от горя родителей, и теперь выступил вместе с ними против этой подлости, против закрытия хосписов. И вот после всего этого... «Вы хотите заставить меня полюбить вашего владыку?» Артемий молчит, угрюмо глядя в сторону. «Владыка не имеет к этому отношения», — наконец говорит он. «Во всяком случае, в этой хуле отца Глеба и тем более к нападению на него». «Да ну, в самом деле? Я все больше злюсь на этого тупого попа, и мне уже все равно, что он со мной сделает». «Ваш владыка не имеет никакого отношения к той бессовестности и бесчеловечности, которая накрыла страну? А к чему же тогда он имеет отношение? И к чему имеет отношение вся ваша церковь? Она тут ни при чем? Вы же, кажется, только и твердите, что о любви до да милосердии. Или это вроде гипноза для рабов, а для господ любовь и милосердие необязательны? Эх вы!» «Знаете, как отец Глеб надеялся на вашу поддержку? Он просто на крыльях летал, когда узнал, что ваш владыка едет в хоспис. А вы его предали и отдали на растерзание всякой сволочи. А от меня смеете требовать сострадания, да еще к тому, на кого вы мне укажете. Господи, смотреть на вас тошно. Все, хватит с меня. Я поехала обратно в тюрьму». Артемий опять нависает надо мной и хочет еще что-то сказать. но я сбрасываю плед и резко встаю, чтобы уйти. Ох, как кружится голова. Комната заваливается куда-то влево, сейчас перевернется. Помимо воли хватаюсь за Артемия. Сажусь обратно на диван, зажмуриваюсь, стараясь унять головокружение. Чувствую, что Артемий трогает мой лоб. «Вероника, у вас сильный жар, вам нужно лечь». «Да не нужно мне лечь, выпустите меня отсюда». Комната уже вверх ногами. Сейчас мы свалимся на потолок. Боже, как же мне встать-то с этого дивана? Ложите, сейчас найду вам что-нибудь под голову. Свет меркнет, разваливается на тусклые куски, мигает лампа на столе, мигает подсветка над картиной. Валик дивана летит к моему лицу, успеваю повернуть голову, чтобы не врезаться в него носом. Но и щекой получается больно. Диван взбесился. Крутится, летает по комнате. Да еще эта жуткая картина опрокидывается вместе со стеной, и туча, клубясь, вываливается из нее, растекается к горячим черным туманом Сорок и два. Сбили на полградуса. Да, а я сразу и не понял, что она в таком состоянии. Чьи это голоса? Не могу узнать. Один негромкий, спокойный. Другой... Резкий, колючий. Надо открыть глаза и посмотреть. Нет, боюсь открывать. Уже пробовала, темно. Это всё туча, которая вылезла из картины. Можете предположить, что с ней? Пока трудно сказать. Возможно, что-то острое, вирусное на фоне травмы и физического истощения. Нужны анализы. Прежде всего, кровь посмотреть». КТ головы еще, тут обширные гематомы. Мне нужно заключение. Сейчас могу дать только по общему состоянию. Сможете написать, что она не Фух, и как они могут спокойно разговаривать здесь, в этой черной бане? Жара ведь невыносимая. Но не знаю, нетранспортабельна — это при критическом состоянии. Вы говорили, она из тюрьмы? Из изолятора. Господи, неужели избили там? Вот зверство-то. И вот еще синяки, видите, выше локтя, как клещами хватали. Голоса уплывают, глохнут в темноте. Так и не поняла, кто здесь говорит и о чем. Кто из тюрьмы? Кого избили?